Эпилог. Говорят, что в жизни каждого человека события происходят ровно в тот момент, когда он к ним готов. А я пришла к выводу, что она фаталистка. Что привело ее к Виктору? Могло ли у них получиться в прошлом? И почему ее безудержно тянуло к нему после развода? Да, сильный, да, надежный, да, влиятельный. Но имелись ли в окружении Айи другие мужчины с подобной характеристикой? Бесспорно, она же думала лишь о нем. Они сошлись быстро, он таки ее присвоил. Больше никуда не пустил. Она и не уходила. По умолчанию она осталась жить у него. Разложила вещи, посетовав, что его гардеробная не предназначена для двоих. Через две недели у них была новая. Приехали замерщики и дизайнер, попросили Аю обрисовать, что именно она хочет. Видели бы, кто глаза Аи. Дизайнер и замерщики видели. но они не в счет. То есть у Аи и Виктора закрутилось все по нарастающей. Айе, нет у меня времени на долгое ухаживание», как-то пробормотал он, уже засыпая и укладывая ее к себе на грудь. «Давай сразу так». Как так, девушка решила не уточнять. Внезапно поняла, что ее абсолютно устраивает происходящее. Их раннее плавание... неспешные ужины, которые она готовила сама, пробежки по воскресеньям. Оказывается, можно прекрасно найти общий язык с человеком старше тебя, если ты морально созрела. Отпустила инфантильность, юношеский максимализм. И, наверное, если бы не прошелся по ней Амар, она так бы и считала себя бабочкой, которой суждено порхать по жизни, раз судьба отвела ее от большого спорта. Виктор открывался не сразу, тяжело, особенно, когда дело касалось его службы в армии. Говорил скупо, отрывками. Значит, не стоит. Она же не спешила делиться подробностями своего брака и развода. Зачем ворошить то, что в прошлом? Есть настоящее, прекрасное. и чертовски многообещающая. я склонилась над кроваткой и поправила тонкое одеялко, которым укрыла дочку. Лизочка, ее девочка, нет, их. Она родила дочку три месяца назад. Оказывается, если рядом любимый мужчина, то беременность протекает куда спокойнее. Да, было немного нервно. А Айя боялась, что случится выкидыш, постоянно переживала. Виктор успокаивал, даже умудрялся с ней посещать врача. Правда, несколько раз доктор не выдерживал и выпроваживал Виктора за дверь, потому что в кабинете тот начинал нервничать куда сильнее, давить, настаивать на своем. Роды прошли тоже относительно нормально. Айя рожала сама под присмотром лучших врачей страны. Удостоверившись, что дочка спит, Айя вышла из спальни и улыбнулась, увидев Виктора. Тот сидел на диване и работал в планшете. Не прошло и пары секунд, как он повернул голову в сторону Аи, Почувствовал, услышал ее шаги, какая разница. Ей безумно нравилось, что муж реагирует на ее появление. Он снял очки, отложил планшет и похлопал по коленям, коварно усмехаясь. Айя игриво приподняла брови, ловя себя на мысли, что тоже реагирует на Виктора. Соски напряглись, внизу живота приятно и знакомо потянуло. Она прошла к нему и забралась на колени. «Зачем сопротивляться, если настойчиво приглашают?» «Устал?» — спросила она, заметив складку между бровями. Она у него появлялась, когда он долго хмурился. «Немного. Лиза спит?» «Да». «Хм... Отлично». Рука мужа забралась под футболку Аи и в собственническом жесте накрыла плоский живот девушки. Роды никак не сказались на ее фигуре, чему она была безумно рада. А я обняла мужа за шею, прильнув всем телом. «Тарисовы нас ждут в выходные?» «Да, Демьян прилетел из Лондона, так что приглашение в силе». «Кстати, Вить, а ты заметил, что Юля не пьет?» «Заметил». «Ну да, о чем я? Ты у меня все замечаешь». почти самодовольно усмехнулся муж, за что тотчас получил легкий укус замочку уха. Женщина, ты меня дразнишь? Немного, самую малость. Я буду очень рада за Юлю с Демьяном, если они снова станут родителями. Слушай, я тут подумала, а может мы? Виктор изменил положение, поднял руку. Взял подбородок Айи двумя пальцами и заглянул в глаза жены. «Ты должна крепнуть. Я не против большой семьи, но твое здоровье первично». Айя наигранно громко вздохнула. «Как скажете, товарищ военный прокурор. А вы можете руку чуть-чуть выше сдвинуть? Еще? Вот так. Идеально!» Машина «Амара» слетела с обрыва спустя полтора года после возвращения Аи в Россию. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.